Глава 33. Поймали. «Он там, проверяйте!» — орал мужчина в артефакт связи, вылетая на улицу. «Ищите, я сейчас приеду, никого не выпускайте!» Мы с лордом Норважским семенили, следом уже не обращая внимания на крики испуганных посетителей. Пролетая мимо официантки, я успела заметить лишь расширенные от ужаса глаза подавальщицы, которыми она смотрела мне вслед. Вот и вся моя нормальность испарилась. Ненадолго хватило. Как только мы вышли на улицу, мужчина метнулся в сторону коновизи, где посетители таверны оставляли лошадей. «Руперт!» – испуганно охнула я. «Это же не наша лошадь!» Офицер полиции даже взглядом меня не удостоил. Вместо этого отвязал симпатичную гнедую лошадку и одним махом запрыгнул в седло. «Быстрей!» Поторопил он, подавая мне руку. Я осмотрела свое старомодное платье с узкой юбкой и уточнила. «Вы же шутите?» «Вы предпочитаете остаться здесь?» Нетерпеливо рыкнул он. Я тут же подала руку, одновременно неуклюже, пытаясь задрать юбку и засунуть ногу в стреме. Но не успела даже охнуть, как комиссар вздернул меня вверх и усадил впереди себя. «Держитесь!» Коротко приказал он, ударом ног, посылая лошадь в голову. «Мама!» — взвыл оставленный нами на мостовой лорд Нарважский. «Я вспомнил, вспомнил, почему удивился, когда умер. Он был в форме полицейского». «Руперт!» — перепугалась я, перегибаясь через руку мужчины. «Мы забыли зомби!» Догонит мотнул головой комиссар на полной скорости, уходя в поворот. Лошадь опасно накренилась, ну и мы вместе с ней. «Боже!» — успела выкрикнуть я, при этом извернувшись и мертвой хваткой вцепившись в ворот мужского пальто. Боюсь, если бы не это, то вывалилась бы на мостовую, прямо как моя шляпка, которая слетела с головы при первом же Чуток побелевший от удушения Руперт Шелл обхватил меня ладонью за талию и вернул на прежнее место. «Отпустите», — хрипло попросил он, продолжая управлять испуганной лошадью. «Не хочу умереть раньше времени». «Я тоже», — призналась честно, но руки все же переместила на лошадиную гриву. «В конце концов, мертвый комиссар точно не сможет удержать меня в седле». Не прошло и двух минут, как бедная животина резко затормозила перед монументальным зданием городской тюрьмы. Я много раз проходила мимо него во время прогулок по городу, но внутри, конечно, не была. Зато комиссар без всяких раздумий слетел с лошади, стянув меня следом, а потом в прямом смысле слова понесся внутрь, где для него уже распахивали калитку. Я, подхватив юбки, побежала за ним, понимая, что если и сама не потороплюсь, меня оставят на улице. Ну, нет. «Вы кто?» Обалдел полицейский, когда я буквально ввалилась в закрывающуюся дверь калитки. «Ведьма я!» — гаркнула бедняги в лицо, а когда он от неожиданности посторонился, успела протиснуться внутрь и вновь устремилась за ускользающей спиной комиссара. В здании тюрьмы мы попали уже вместе, потому как тяжелые металлические двери открывали непозволительно долго. «Где он?» — ворвался внутрь мужчина. «Мы не знаем, но в комнате для свиданий напали на...» Докладывающий обстановку офицер не успел договорить, а мы уже опять понеслись вперед, в этот раз по узким коридорам тюрьмы. Под конец забега я довольно сильно отстала и еле волочила ноги. Зато Роберт одним ударом ладони распахнул металлическую дверь и влетел в просторную светлую комнату, где на полу сидел перепуганный... «Василий!» Удивленно выдохнула я, пытаясь выровнять дыхание. Оглядевшись, поняла, что опасности нет. В комнате, кроме нас, с комиссаром и бедного башмачника, находились только порядком обеспокоенные Оссов и Дерек Кровин. «Коротко ситуацию», — приказал комиссар. «Я... я не знаю», — пробормотал перепуганный Василий. «Я к Евкине шел. Меня ваш помощник провожал». Встретиться. Как в тюрьму зашел, помню, а что дальше? «Видимо, опять память почищена», — мрачно проговорил коронер. «Комиссар, это я виноват?» — пробормотал Осов. «Я на пару минут вышел по делам». При этих словах парень так покраснел... Что даже мне стало понятно, что задерганному служаке со всей этой беготней даже в туалет некогда сходить. Я оставил его одного. Я же не думал, что в тюрьме... Простите. Ничего. Кивнул начальник полиции, а потом, подойдя к стоящему чуть поодаль коронеру, защелкнул у него на руках наручники. Далекровен Кровен, вы арестованы по обвинению в многочисленных убийствах в Ревендале. Прямой связи с ведьмами и попытки свергнуть действующую монархию. До выяснения всех обстоятельств вы будете доставлены в отделение полиции. В этот момент отпали три челюсти — моя, Осова и Василия. Дерек же, мрачно взглянув на комиссара, пожал плечами. — Только чай мы из прозекторской, позвольте забрать, господин комиссар. Казенные столовые наливают настоящую баланду.